Глава 114. Позолота. Проникая все глубже и глубже в центр японского промыслового района, пикот был теперь весь охвачен охотничьей горячкой. Подчас, в тихую прохладную погоду, матросам случалось не выходить из вельботов по двенадцати, пятнадцати, восемнадцати, а то и двадцати часов подряд. Они то гребли изо всех сил, то шли под парусом, гоняясь за китом, то в короткий сладостный перерыв сидели неподвижно иногда целый час ожидая пока он всплывет на поверхность, но плоды их трудов были невелики в такие дни когда сидишь под лучами не жаркого солнца и целый день тебя качают неторопливые отлоги и валы когда сидишь в своем вельботе легком точно берестовый челн приятной беседе с ласковыми волнами, которые словно котята у очага мурлычут и трутся о борт, тогда ты и начинаешь испытывать сонное блаженство и глядя на безмятежно прекрасную и сверкающую шкуру океана, забываешь о тигрином сердце, что бьется под ней, и никак не заставишь себя помнить о том, что вслед за этой бархатной лапой придет беспощадный клык. В такие дни скиталец в своем вельботе проникается к морю каким-то сыновним, доверчивым чувством, которое сродни его чувству к земле. Море для него словно бескрайняя цветущая равнина, и корабль, плывущий вдали, так что одни только мачты виднеются над горизонтом, пробирается как будто не по высоким волнам, а по высокой траве холмистой прерии. Так лошади... Переселенцев на Дальнем Западе тонут в удивительном разливе зелени по самые уши, которые одни только настороженно поднимаются из травы. Узкие нехоженные лощины, голубые мягкие склоны холмов, когда певучая тишина воцаряется над ними, ты, кажется, готов поклясться, что видишь усталых ребятишек, что, набегавшись, спят на полянках, а кругом сияет радостный май, и лесным цветам пришла пора распускаться. И все это сливается с ощущением таинственности в твоей душе, и вымысел встречается с действительностью, и, взаимно проницая друг друга, они образуют одно нерасторжимое целое. Подобные умиротворяющие видения, как немимолетно они, оказывали свое воздействие, Пусть также мимолетная, даже на Ахава. Но если эти тайные золотые ключи Отмыкали двери к его тайным золотым сокровищам, То стоило ему дохнуть на них, И они тут же тускнели. О, зеленые лощины! О, бескрайние ландшафты вечной весны духа! Здесь, хотя убийственный суховей земной жизни Давно уже спалил вас, Только здесь может еще человек валяться и кататься, Точно резвый однолеток в клевере поутру, И одно какое-то мгновение ощущать на своих боках Прохладную росу бессмертной жизни. Если бы только, о, Господи, Эти благословенные минуты затишья могли длиться вечно, Но путанные... Обманчивые нити жизни плетутся утком по основе, Прямо штили, поперек штормы, на каждый штиль по шторму. В этой жизни нет прямого, необратимого развития. Мы движемся не по твердым ступеням, чтобы остановиться у последней, От младенческой бессознательности, через бездумную веру детства, Через сомнения подростка, всеобщий жребий. скептицизм, а затем и неверие к задумчивому отдохновению зрелости, которое знаменуется словами "еслиб". Нет, пройдя одну ступень, мы описываем круг еще и еще раз, и всегда остаемся одновременно и младенцами, и детьми, и подростками, и мужчинами с вечным "еслиб". Где лежит последняя гавань, в которой мы пришвартуемся навеки? В каком горнем эфире плывет этот мир, от которого и самые усталые никогда не устанут? Где прячется отец подкидыша? Наши души подобны сиротам, чьи невенчанные матери умерли в родах. Тайна нашего отцовства лежит в могиле, и туда мы должны последовать, чтобы узнать ее. В тот же самый день глядя за борт своего вельбота в ту же самую золотую глубину старбик тихо промолвил о бездонная неъяснимая прелесть какую любуется любовник во взгляде своей возлюбленной не говори мне о твоих острозубых акулах и о твоем людоедском коварстве пусть вера вытеснит истину Пусть вымысел вытеснит память. Я гляжу в самую глубину, и я верую. астаб подскочил точно рыба, сверкая чешуей в золотистом свете. Я — стаб, и всякое бывало в моей жизни. Но вот я, стаб. клянусь, чтоб стаб всегда и везде был весел.